часть вторая. Во главе с Аксом на Эймен шла армия в шесть тысяч человек. Они продвигались плавно, враг их не атаковал. Войска прошли по северной стороне озера Сом, пересекли горные перевалы, преграждающие путь на север, и холмы Кордалин, действуя как единый механизм. Акс ехал на лошади по торговому пути, идущему на запад в Эймен, но его выражение лица оставалось мрачным. «Планируют ли они задержать нас именно сейчас?» Он постоянно рассылал разведчиков, но действия противника были довольно необычны. По его мнению, враги должны были сформировать оборону вдоль равнин к востоку от Аймена. Теперь в городе не велась торговля, а все имеющиеся там работники стали солдатами, поэтому город ничего не производит. Раз Аймен стал базой для огромной армии гарды, то им требуется большое количество продовольствия, которого не так и много. Исходя из этого, Акс предположил, что противник не согласится на осадную войну, а потому сам нападёт на них. Даже маги своим колдовством не смогут наполнить желудки солдат. С момента отъезда из Черрика прошло шесть дней. Да имена оставалось не более половины дня пути. Разбив лагерь на плато, Акс ожидал каких-либо действий от врага, размышляя, бросит ли они все силы в одну атаку или же нет. К северу от них раскинулись зелёные и пышные пастбища Зерта Урана. «Интересно, что сейчас происходит в Кодайне?» Острые пики гор возвышались на юге, разделяя основные силы Кадаин, а поскольку воздушных кораблей было мало, то у них не было времени связаться с другим отрядом. В любом случае их никто не просил захватывать сам Кадаин, нужно было лишь удержать там войска противника. Может, разделить войска и встряхнуть окрестности, или же взять корабли и направиться к Зар Илиасу? Пустино спрашивала мнение остальных офицеров, но ничего иного они так и не смогли предложить. Акс ощущал горечь из-за отсутствие Равандола. И всё же... Наш враг — Гарда. Он не собирался недооценивать врага. Раван неоднократно подчёркивал, что лучше всего считать, что противнику известны все их планы. «Двинемся вперёд всеми силами!» Решил он, если их план не сработает, то всегда можно взять числом и скоростью. Приняв решение, Акс отправил посыльного к воздушным войскам на юге, чтобы они отправили к нему два корабля. Он собирался разместить на них по 500 солдат и использовать их в качестве мобильного подкрепления. Это решение было принято лидером западной коалиции Аксом. И сопровождающий Валасвиус не был против. Голядя на действия Акса, он осознал, что к власти дома стоит относиться серьёзней. На следующий день, когда прибыли корабли, Акс двинулся дальше в сторону Эймена. Они заняли позиции южнее плато но противник до сих пор не предпринимал никаких действий. Акс, естественно, заранее отправил разведчиков, чтобы проверить, не пытались ли враги обойти их с флангов или со спины, но это оказалось пустой тратой времени. Похоже, нам больше не остаётся другого выбора. Готовясь к штурму города, Акс приказал солдатам передохнуть. Именно тогда и случилось нечто необычное. Войска, которыми теперь командовал Бишам, преодолели половину пути через горы. Они шли по настолько узкой тропе, что даже дышать полной грудью боялись, но к закату возглавляемый орбой «Авангард» наконец достиг крепкой и достаточно широкой дороги. Когда они приблизились к Эмену, ехавший на лошади Стан вновь побледнел, он наверняка почувствовал потоки эфира, а значит впереди их вновь поджидала магическая западня. Но несмотря на это, орба продолжал гнать свою лошадь вперёд как можно быстрее, В отличие от Кадайна, во имени все еще оставались вражеские войска. Раз есть войска, то использовать будут именно их. Пока его противники сражаются своими телами и сталью, у него имелось немало способов для победы над ними. А потому он решительно гнал свою лошадь вперед. Орба планировала бедниться с главными силами Акса, прежде чем те угодят в расставленную противником ловушку. Да, Акс еще не должен был проиграть. Так он думал. Пусть он и далёк от идеала, но лишь благодаря нему Запад сумел обедниться против Гарды. Можно сказать, что потомки Яша Базгана, правителя Зорта Урана, оставались в сознании зардианцев теми, за кем они готовы последовать. Честно говоря, Орба считал Акса идеальным правителем для зардианцев, стоит начать с того, что парень вообще не верил, что родословный имеет хоть какое-то отношение к таланту правителя. Но в нынешнем хаосе именно происхождение имело первостепенное значение. Чтобы обычные люди и солдаты действовали в едином порыве, необходим был лидер, который их направит. А потому происхождение могло сыграть куда большую роль, чем таланты или же великолепные речи. Был и пример королевы Морильян, который, участвовавший в тех событиях, Орбу прочувствовал на себе. «Если они потеряют такса, Запад падёт. Даже если появится новый лидер, не стоит и надеяться на такое уединение, как сейчас, а без этого победа над Гардой невозможно». Они приближались к холомистому участку, с которого могли увидеть Аймен. И как только они взобрались на него... «Глядите!» — кто-то указал рукой в небо. На бледном голубоватом небосводе виднелась одна-единственная точка, окрашенная в неестественный чёрный цвет. Каждый из них вспомнил произошедшее в Кадайне, но, несмотря на это, арба помчался вперёд, он не колебался, и, следуя его примеру, солдаты помчались за ним. Как и в Кадайне, небо внезапно заволокло тучами «задул песчаный ветер». Сначала Акс задумался, не признак ли это песчаной бури, ветер задул с ещё большей силой, а облака закрыли солнце, словно выкрасив небо над ними в чёрный цвет. Первыми забеспокоились драконы. Они пронзительно взревели пугая лошадей. Те начали вставать на дыбы, ржать и сбрасывать всадников. Акс прикрыл лицо плащом, прикрывающим спину. Несущий песок и ветер был неимоверно силён. Они переместили лагерь в безопасное место, и Акс задумался, стоит ли ждать, пока погода улучшится. Внезапно солдаты, закрывавшие от песка свои лица, обратили свой взор вверх, откуда шёл непонятный звук. Акс тоже напряг слух. Когда раздался звук, похожий на собравшихся вместе несколько тысяч летающих насекомых, сколько из солдат поняли, что на них сыплятся стрелы. «Хора сосредоточиться!» «Рассредоточиться!» Когда раздались команды, было уже слишком поздно. Сотни солдат оказались истыканы стрелами и шумом рухнули на землю. «Что?» Акс мгновенно обнажил меч и отбил летящие ему в голову стрелы, которые неслись с неба словно капли дождя. В это же время ветер внезапно стих. Обратившийся в вихрь песок на мгновение образовал бледно-коричневую завесу но вскоре она рассеялась, и солдаты Западной коалиции увидели перед собой огромную тень, которая словно чёрная стена преграждала им путь на имён. «Вперёд!» – из её центра раздался голос. Стена взметнулась, а затем извергла из себя всадников. Акс был ошеломлён. Стена обратилась в армию, что обратила на них своё оружие.